Глава 37. Вес позолоченной короны оказался легче, чем я ожидала, но только в физическом смысле. Вместе с ней на меня легла неосязаемая тяжесть, напоминающая о тысячах лет решений, выборов, жертвований и достижений. Но я буду носить этот вес, потому что поклялась, как будет носить и кастел. Я кинула его взглядом. Он потрясающе выглядел в короне. Мы стояли в холле дворца перед знаменами, которые свешивали с потолка всего на дюйм-два, не доставая до пола. Элоан и Валин созвали дворцовый персонал и коротко представляли нам. Слуг были сотни, от кухарок до горничных, от конюхов до тех, кто отвечал за территорию. У меня кружилась голова от лица и имен. Наконец они покинули вестибюль, и я перевела взгляд на Кастила. Он носил корону так, словно для нее родился. К нам подошла Элоана с пожилой женщиной в золотом платье с длинными рукавами. В этот цвет был одет весь персонал. Как я узнала, многие жили во дворце на верхних этажах, а некоторые — в городе, в своих домах, с семьями. Я поразилась, узнав, что комнаты слуг расположены среди комнат лордов и леди. В Солисе дворцовый персонал считался слугами, и они жили в голых комнатах с рядами коек и скудными личными пожитками». «Хочу представить вас, Роуз», — сказала мать кастила касаясь руки женщины. «Она управляющая дворца или волшебница дворца. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь к ней». Роуз поклонилась, излучая тепло и шипучую радость. «Для меня честь служить вашим величеством». «Для нас будет честью, если вы останетесь волшебницей дворца», — ровно ответил кастил Роуз ослепительно улыбнулась. «Ваше Величество, королевские покои освобождаются, пока мы тут разговариваем, и я прослежу, чтобы туда перенесли ваши личные вещи». Это было сказано Кастелу, и мне стало любопытно, что это за личные вещи. «Я уже отправила напитки и закуски в парадный зал на вашу встречу с советом старейших. Угодно ли вам что-нибудь еще?» Мне ничего не приходило в голову. «Есть кое-что». Кастел бросил на меня взгляд, и его глаза сверкнули. «Мне и моей жене хотелось бы внести изменения». Я посмотрела на знамена и выпалила. «Герб». Роуз и мать Кастела тоже оглянулись на них. «Мне бы хотелось изменить герб Атлантии. Мне сказали, что мы можем это сделать». «Можете». Элаана повернулась к нам. «Да», — кивнула Роуз. «Что вы хотите изменить?» Я посмотрела на Кастела и улыбнулась, когда он подмигнул. Я бы хотела, чтобы скрещенные стрела и меч стали одинаковыми, и ни один не был длиннее другого. «Мы это можем», — рассудила Роуз, а от матери Кастила я уловила всплеск удивления. «Я тотчас распоряжусь снять знамена и разошлю вести о новой работе летейщикам швеям и в кожевинные мастерские. Чему они будут рады?» — быстро и горячо добавила она. «Придется изменить седла и печати, щиты и флаги». «Знамена мы можем закончить через неделю, на счеты уйдет чуть больше времени, а на остальное...» «Не нужно спешить», — заверила я. «Будет хорошо, когда бы вы ни сделали». Вид у нее стал растерянный. «Все будет сделано немедленно. Что-нибудь еще?» «Я... думаю, нет», — Кастел покачал головой. «Пока что это все». «Превосходно». Управляющая поклонилась и поспешила прочь, махнув нескольким слугам, поджидающим у стен. «Она смертная. Знаю, что ты собираешься спросить», — сказал кастил прежде чем я открыла рот. «Не думаю, что в ней есть атлантианская кровь. Ведь так, мама?» Элона покачала головой. «Много поколений назад в ее семье были атлантианцы, но сейчас она из смертной линии». Она повернулась ко мне. «Меня удивила ваша просьба». «Меч представляет того, кто в союзе сильнее». «Это должны быть и вы, ваше величество». Кастел сохранил полную невозмутимость после такого прямого заявления. «Я считаю, что мы с Кастелом равны по силе», — возразила я, слегка удивившись, что она в этом сомневается. «Я хочу, чтобы народ Атлантии видел нас такими». Несколько секунд Иллаанна удерживала мой взгляд, затем кивнула. «Думаю, это мудрое решение». «И, пожалуйста, называйте меня пенилов Ее улыбка стала шире, и она снова кивнула. «Я скоро присоединюсь к вам в парадном зале». Элана собралась было уходить, но повернулась к Кастелу и посмотрела ему в лицо. «Я так горжусь тобой сегодня». Пристав на цыпочки, она поцеловала его в щеку. Кастел прочистил горло. «Спасибо». Его мать улыбнулась и ушла по тому же коридору, в котором исчезла Роуз. Элаа предстояло позаботиться о том, чтобы разослали оповещение. «Готово?» — спросил Кастел. Я кивнула. Он взял меня за руку, и мы пошли под знаменами в коридор прямо перед нами. Эвеймонский дворец удивил меня. Судя по его виду снаружи, я предполагала, что внутри будет холодно и неприветливо, но из блестящего черного тени камня здесь были только полы. Стены покрывала кремовая штукатурка, а в окна и стеклянные потолки проникало много естественного света. По коридору вдоль стен сновал персонал замка. Они останавливались, чтобы наскоро поклониться, и исчезали в широких проходах. Я увидела просторный атриум, полный ночных роз, а потом мы вошли в зал с множеством закрытых дверей. «Здесь проводят встречи», — объяснил Кастил, крепко держа меня за руку. «С нами были Кейран, Делана, Эмиль и Нейл». Некоторые вольвены остались в вестибюле, но Ванетта, Лира и еще с десяток сопровождали нас. И не только они. С того момента, как на наших головах оказались короны, за нами следовали Хиса и несколько стражей короны. Интересно, каково им так быстро сменить тех, кого они защищают? И каково родителям Кастела внезапно лишиться этих семейных теней? Хотя, когда Элааннер рассталась с нами в вестибюле, с ней отправились по крайней мере два стража. Из зала мы вышли в очередной вестибюль, из которого на второй этаж и выше вела грандиозная спиральная лестница. Наверху комнаты для гостей и персонала. Я удержалась от порыва освободить руку из хватки кастила, и побежать к лестнице, чтобы проверить. Черный камень-перил такой же гладким, каким выглядит. «А где же наши комнаты?» «Восточное крыло», — ответил Кастел, кивнув пожилому мужчине, который спускался по лестнице, держа поднос с пустыми бокалами. «О!» — пробормотала я и нахмурилась. «Погоди, они в восточном крыле, да?» Киран с ухмылкой произнес. «Покой ее и его величество занимают восточное крыло». «Я... Что ж, мне нечего было сказать. Мы вошли в холл за лестницей и миновали несколько картин. Я решила, что рассмотрю их позже, когда не буду думать только о том, что королевские покои занимают целое крыло дворца. «А где будут жить твои родители?» — выпалила я, как только это пришло мне в голову. Кастел усмехнулся. «Может, немного поживут здесь, пока передают полномочия, а потом либо останутся, либо переедут в какое-нибудь поместье». «О», — повторила я. «Мы вошли в круглый зал, из которого тянулись крытые переходы в восточное и западное крылья дворца». В центре зала стояла статуя богини с простертыми над головой руками. Понятия не имела, что это за богиня, но определенно у нее очень пышные бедра и грудь. Мы прошли через гостиную, уютное пространство с диванчиками, толстыми коврами и стеклянными потолком, затем через большой зал и столовую, где могли разместиться несколько десятков человек. Парадный зал, расположенный в западном крыле, состоял из нескольких помещений. В приемной вдоль стен стояли кремовые кушетки, а между ними большие горшки с пальмами. Прислуга суетилась возле пиршественных столов, где люди наливали себе напитки и накладывали еду. Я решила, что это члены совета. В дальней части зала две открытые двери вели в длинный овальный кабинет со столом почти во всю длину комнаты. Не успели мы сделать и пару шагов в приемную, как старейшие повернулись к нам и они и прислуга низко поклонились даже грегори я узнала только его продолжайте произнес кастил с кивком прислуга и старейшие выпрямились, а я запомнила как он это сказал его отец покинул своих собеседников женщину с темно коричневой кожей и мужчину с длинными ржевато каштановыми волосами и направился к нам. «Мы ждем, когда из своих комнат вернутся еще несколько человек, но они должны скоро прийти», — сказал Валин, кладя руку Кастелу на плечо. Он понизил голос. «Ожидается, что вы выберете советника. Не обязательно сегодня, но не следует с этим затягивать. Я уже знаю, кого выберу». кастил взглянул на меня, и мне в голову пришел только один человек. Я посмотрела на Кирана. Тот стоял у двери, склонив голову, и слушал, что ему негромко говорит Делана. Я кивнула в знак согласия. «Сначала я хочу с ним поговорить», — добавил Кастел. Вален перевел взгляд на Кейрана. «Хороший выбор», — он сжал плечо кастила Отрадно было видеть этот жест. «Хороший для вас обоих». Он сделал паузу, глядя на сына, и откашлялся. Я открыла чутье, и я ощутила, Вкус ванили, искренность, но еще и что-то теплое с ароматом корицы, гордость. Эмоции сочились сквозь трещины в стенах, которые возвел вокруг себя его отец. Даже без своего дара я чувствовала, что он хочет поговорить с сыном наедине. Только боги знали, как долго Вален ждал этого момента. Смирившись, что один сын королем так и не станет, он надеялся, что на престол в конце концов взойдет другой. Я перевела взгляд на Нейла с Эмилем, которые бродили по кабинету. «Скоро вернусь», — сказала я, и Кастел бросил на меня взгляд. Я улыбнулась ему, потом его отцу. «Простите». Я вошла в кабинет, сознавая, что на меня устремлены взгляды. Ванета двинулась за мной. Я широко открыла чутье и опять ощутила упругую свежесть любопытства, а под ним — обеспокоенность, густую, как скисшее молоко. Я вскинула подбородок и перевела взгляд Снелла и Эмиля на круглые окна, расположенные по всему кабинету, и между ними такие же круглые зеркала. В окнах виднелись серо и цвета слоновой кости здания. Стремясь получше рассмотреть его, и я почти не заметила своего отражения в зеркале сразу у входа. Но все же заметила. Я остановилась. Мои глаза казались ярче, чем обычно. Серебристое свечение позади зрачков стало заметнее. На щеках играл легкий румянец. Шрамов я даже не увидела. Мое внимание привлекла корона из перекрученных костей. И то, что мои волосы немного растрепаны. Они были заплетены в косу, но из-за скачки и встречи с незримыми многие пряди выбились». Я осознала, что на коронации на мне была эта же запыленная и, возможно, перепачканная кровью дорожная одежда, что и сейчас, на первой встрече с советом. Я подавила вздох и оглянулась на приемный зал. Склонив голову, принялась рассматривать старейших. Только сейчас до меня дошло, что они одеты так же, как мы с Кастелом. На всех черные или серые туники и штаны с золотой оторочкой. Даже на женщинах. Никаких изысканных платьев из дорогих мягких тканей. Все одеты очень практично. Я предположила, что все они бойцы того или иного рода. Я опять посмотрела в зеркало, все еще слегка вздрагивая при виде золотой короны. «Боги, что бы подумала Тони, если бы я предстала перед ней такой?» Наверное, рассмеялась бы от удивления, а потом ошеломленно замолчала. Я печально улыбнулась. «А Виктор? Боги, он...» Резко выдохнув, я подавила настойчивое желание потрогать корону и заставила себя пройти мимо зеркала. Вероятно, Ванетта удивлялась, чего это я так долго пялилась на свое отражение. «Вижу, ты нашла убежище, и даже больше». Этот грудной чувственный голос остановил меня. По коже побежали мурашки. Я обернулась и почувствовала, что пол уходит из-под ног. Передо мной стояла женщина с истинно-черными, завитыми крупными кудрями волосами, свободно обрамляющими темно-коричневую кожу. Полные красные губы загнулись в лукавые улыбки, и она склонилась в поклоне, легком даже в серой тунике и штанах. Я разомкнула губы, не веря своим глазам. «Вы были в красной жемчужине!» — воскликнула я. Ванета подняла голову и склонила ее набок. Вы послали меня в комнату к Кастилу. Женщина улыбнулась шире и выпрямилась. Нас окутал тонкий аромат Джасмина. Я была права, правда? Прошептала она. Я о том, что ты нашла в той комнате. Правы, но как? Она перевертышь? Они могли многое понять, прикоснувшись к человеку или поговорив с ним. Другие просто знали. На языке вертелось столько вопросов, начиная с того, зачем она так поступила и что вообще делала в красной жемчужине. Она тогда была одета, как одна из сотрудниц. Кастел остановился рядом и положил руку мне на поясницу. Нагнув голову, прижался губами к моей щеке и сказал, «Мне стало одиноко, и я пошел тебя искать». В любой другой ситуации я бы не приминула заметить, что он был не одинок и меня бы втайне взволновала его готовность говорить такое в присутствии посторонних. Но сейчас ситуация была необычна. Я не сводила глаз с женщины. «А, наконец-то все в сборе», — провозгласил Валин, подходя к нам и останавливаясь рядом с женщиной из красной жемчужины. За его спиной я увидела Элаану. Валин улыбнулся женщине. «Не думаю, что у вас была возможность познакомиться раньше». «Не было» подтвердил Кастел, а я закрыла рот женщина улыбнулась мне это вильгельмина коллинс представил валин мое тело вспыхнуло жаром а затем похолодело. она вошла в совет после того как ты валин говорил но мое сердце колотилось так быстро что я даже не понимала говорит ли он на знакомом языке о боги это мисс уилла «Мисс Уилла стоит перед нами. Как я могла забыть, что она входит в совет?» От Кастела прокатилась волна дикого веселья, такого сильного, что я чуть не рассмеялась. «Вильгельмина!» — протянул он, и я перевела взгляд на него. А потом вспомнила, что это Кастел, и он может ляпнуть что угодно даже перед отцом и матерью. «И боги мои, мы не знакомы! — быстро сказала я и сильно сжала его руку. — Это честь познакомиться с вами. — Большая честь, — добавил Кастел, а на лице его отца появилось недоумение. Мисс Уилла улыбнулась. — Это для меня честь. К счастью, нас прервала Эла Анна, спросившая, все ли готовы. Мне хотелось ее обнять и расцеловать. — Да, я опять сжала руку Кастела, зная, что он собирается еще что-то добавить. — Мы готовы. «Прекрасно!» — Элаана глянула на Уиллу. «Не хотите чего-нибудь выпить?» «Виски, если у вас есть», — ответила та. Элаана рассмеялась. «Знайте, это у нас всегда под рукой». Задержавшиеся старейшие вошли в кабинет, расселись за столом и дверь закрыли. С нами осталась только Ванетта, другие вольвены вышли сторожить снаружи. Уилла со стаканом виски присоединилась к старейшим. Родители Кастела сели не за столом, а у стены, где стояли Нейл, Делана, и Эмили, Киран, а также Хиса. Других стражей в кабинете не было. Во главе стола остались два места для короля с королевой. Для нас. Когда мы их заняли, меня хватило то же ощущение нереальности, которое сопутствовала коронации. Знакомство началось, и мысли об Уилле отошли на второй план. Присутствовали восемь членов совета. Не было только Джаспера, который остался в бухте Сайона. На его место сел другой Вольвен леди Камбрия с серебристыми прядями в светлых волосах. После всего произошедшего будет трудно запомнить все имена, но я запомнила Свена. Он очень походил на сына, которого мы встретили у конюшин. Среди остальных троих старейших были двое мужчин, как я подозревала, смертных, и атлантианка. Все сидели в молчании и смотрели на Кастела. Их суммарный возраст и опыт были устрашающими. Мышцы моей шеи и спины одеревенели, корона внезапно стала тяжелее. Возникло желание съежиться в кресле, стать как можно меньше и незаметнее. Но через миг все прошло. Я не маленькая и не незаметная. И больше никогда такой не буду. Я не знаком с формальностями подобных встреч, Но те из вас, кто меня знает, прекрасно осведомлены, что я не любитель формальностей. Начал Кастел и посмотрел на меня. Моя жена Пенилов тоже. Так что мы вполне можем пропустить эту часть. Нам нужно многое обсудить, и мы не хотим тратить время впустую. «Можно высказаться», — произнес светлокожий мужчина с золотистыми глазами, сидящий в середине стола. Этого человека не было в приемной. Я бы узнала его светлые, как лед, волосы. Я могла думать только о том, как в прошлый раз, когда сидела за столом с Кастелом, были произнесены похожие слова. «Разумеется, лорд Амброуз». Кастел откинулся на спинку и положил руки на подлокотники. «Лорд Грегори говорил за тех из нас, кто обеспокоен», — начал атлантианец, и я сосредоточила чутье на нем. Его обволакивало недоверие. «Мы понимаем, что ничего нельзя было сделать, чтобы помешать вашему вступлению на престол. Но мы считаем своим долгом выразить обеспокоенность». Сидящая напротив него Уилла отпила виски и, ничуть не скрывая, закатила глаза. «Разве лорд Грегори уже не выступил с вашими опасениями в храме?» — спросил Кастел, наклонив голову. «Полагаю, он выразил их исчерпывающе. Точнее, ваша королева выразила их исчерпывающе». Амброуз бросил взгляд на меня. «Выразила, и она права. Мы ее не знаем, и она воспитана врагами. Заявление прозвучало, но обсуждение не последовало». «Тут нечего обсуждать, помимо того, что уже прозвучало», заговорила я, встретив пристальный взгляд Амброуза. «Я понимаю ваши опасения, но также знаю, что никакие мои слова их не отменят. Я лишь могу доказать, что вам нечего бояться». «Если вы хотите доказать, что бояться нечего, вы не должны протестовать против того, что мы высказываем опасения», возразил Амброуз. «Я не протестую». Кастел начал барабанить пальцем по подлокотнику. Его кольцо негромко стучало по дереву. «Мне сказали, что прислушиваться к совету будет разумно», продолжила я, «и что, когда его игнорировали, это ни к чему хорошему не приводило» и мы с Кастелом намерены следовать этой рекомендации. Но я уже знаю, что вы чувствуете, лорд Амброуз. Уже знаю, что чувствуют некоторые из вас». Я кинула взглядом стол. Грегори сжал губы в тонкую линию. Темноволосая женщина откинулась на спинку кресла. Леди Камбрия и Уилла самодовольно улыбались. У Свена был скучающий вид. «Нам столько нужно обсудить...» А мы сидим и говорим о том, чего нельзя изменить в ходе нашей беседы. И я не собираюсь отвечать за преступления, выборы и решения, которые принимали вознесшиеся или божества еще до моего рождения. Я уже достаточно заплатила за их прегрешения. Я снова перевела взгляд на Амброуза. Я не буду делать это ради развлечения. Атлантианец сглотнул. «Мы слышали о возрождении незримых и нападении на вас. «Мы осуждаем их и не поддерживаем подобных действий», — он прижал ладонь к столу. «Но...» «Никаких «но», — перебил Кастел. Негромко, но со злостью. Амброуз сжал губы и скованно кивнул. «Понятно». Я начала расслабляться, но Кастел наклонил голову. «Вас не было в приемной, когда мы пришли». «Не было, Ваше Величество. Вы не поклонились, когда вошли в кабинет. Продолжал Кастел, и я перевела взгляд на него. Кас, мягко начала я. Это простая вежливость, продолжал он, сверля взглядом атлантианца. Основа этикета. И вы, говоря, с королевой ни разу не назвали ее Ваше Величество или хотя бы Ваше Высочество. Опять же, это самые основы любезности и уважения. В зале повисла тишина. Разве я не прав, отец, мама. «Ты прав», — ответила Элаана. «Те, кто не приветствовал вас там, в приемной, должны были сделать это сразу, как вас увидели». «Лорд Амброуз, моему сыну вы поклонились», — добавил Валин. В лорде Амброузе вспыхнули гнев и неловкость. Он промолчал. «Вы склонитесь перед вашей королевой», — Кастел холодно смотрел на атлантианца. «Или умрете перед ней. Вам выбирать». Ванета, сидящая у моих ног, издала в знак согласия низкое рычание. Я напряглась. Хотелось вмешаться, положить конец, прежде чем на моем первом совете прольется кровь. Но интуиция подсказывала, что наказание в качестве примера не будет лишним. Нужно ясно дать понять, что ни Кастел, ни я не потерпим неуважения. А уважение — это очень важно. Если мы не завоюем уважение старейших... Откуда взяться уважению у королевства? Тем не менее, от угрозы у меня зудела кожа. Дерево скрипнуло по камню, Амброуз поднялся и скованно поклонился. Извините, Ваше Величество, сказал он мне, я не хотел вас оскорбить. Я кивнула, и он выпрямился. Вспомнив, что говорил Кастел, я произнесла. Можете сесть. Амброуз так и сделал и напряжение в кабинете спало. «Итак, мы можем начинать?» — осведомился Кастел, оглядывая старейших. Несколько человек кивнули. «Хорошо, потому что мы хотим остановить войну, прежде чем она начнется». Свен подался вперед. «А вот это мне будет очень интересно послушать». Некоторые, похоже, разделяли его мнение, другие — «Нет» но все выслушали наш план встретиться с кровавой короной в дубовом эмблере и предложить ультиматум, а также наше пояснение, почему мы считаем, что план сработает». «Может сработать», — заявила леди Камбрия, сдвинув брови. «Вы подрываете фундамент, на котором держится их ложь. Каковы бы ни были вознесшиеся, они не глупы. Они знают, как подействует на их народ правда». Я перевела взгляд на Навалена. «Правда, ослабит, если и вовсе не разрушит их контроль над народом Солиса и расшатает их общество. Вряд ли они пойдут на такой риск». «Никто из нас не хочет войны», — заверил лорд Грегори, оглядывая стол. «Переживших войну двух королей все еще преследуют ее ужасы. Но вы просите нас дать вознесшимся второй шанс» чтобы они доказали способность контролировать жажду крови. Мы это уже проходили. «Мы знаем. Прямо сейчас мы просим вас понять, почему мы решили удержать наступление на Севере», сказал Кастел, давая понять, что он просит непозволения. «Как только мы встретимся с кровавой короной и получим их ответы, мы сможем вернуться к обсуждению, давать ли кому-то из вознесшихся второй шанс». Но мы еще не перешли этот мост и не намерены сжигать его прежде, чем на него ступим. «У меня есть множество причин, по которым я хочу видеть вознесшихся мертвыми», заговорила атлантианка. На ее коже песочного цвета не было морщин, а в каштановых волосах не виднелось седины. Кажется, ее звали джосалин Но мне довольно и одной. На той войне погибли мой муж и сын. У меня защемило сердце. Мне жаль это слышать. «Спасибо, Ваше Величество». Ее грудь поднялась в глубоком вдохе. «Как вы все знаете, я колебалась в этом вопросе. Если мы можем предотвратить гибель других мужей, жен, сыновей, и дочерей, то должны это сделать». Многие закивали в знак согласия, но леди Камбрия подалась вперед и оперлась рукой о стол. «Но для вас слишком опасно идти навстречу с кровавой короной. Вы король и королева, наша Льеса. «Нужно послать кого-то вместо вас. Я с радостью пойду». «Я тоже», — объявил Свен, и его примеру последовали другие. Я нашла взглядом Кейрана и ощутила от него ироничное веселье. «Ни один из нас не будет просить вас о риске, на который мы не готовы пойти сами», — возразила я. «Кроме того, для нас это будет гораздо безопаснее, чем для любого из вас. Кровавая корона не хочет нашей смерти» и мы приедем в город раньше, чем они ожидают», — объяснил Кастел. «У нас будет время выяснить, что они для нас приготовили». «И кто же назначил эту встречу?» — поинтересовался Амброуз. Я собралась с духом. «Мой брат, он вознесшийся». Как и ожидалось, мой ответ вызвал возгласы и вопросы. Когда старейшие успокоились, я объяснила, что значит для меня «ен», и что даже если мы не родные, он все равно мой брат». Во время всей дискуссии Касел держал руку на моем затылке и медленно успокаивающе поглаживал. Вокруг стола заклубилось сочувствие, смешанное с откровенной жалостью. «Перед нашим уходом Ян сказал мне, что единственный способ одолеть кровавую корону, заставить ее принять наш ультиматум, это разбудить Никтаса и получить помощь его стражей». «Утром мы собираемся отправиться в Элизиум», — пояснил Кастел. «Отправиться в Элизиум? Разбудить Никтаса?» — воскликнул смертный старейший. «Не хочу вас оскорбить, но в своем ли вы уме? Разбудить короля богов?» «Я правда не намеревался оскорбить», — быстро повторил он, когда Кастел устремил на него взор. «Но тогда нам придется устроить новую коронацию еще до того, как вы уедете навстречу с кровавой короной». «Что ж, прекрасно подбодрил», — пробормотал Кастел, и я слегка усмехнулась. «Места отдохновения богов хорошо защищены либо первозданной магией, либо стражей», — заявил лорд Амброуз, подняв брови. «Полагаю, короля богов окружают и магия, и стража». «Да, но Пенелов происходит из его рода», — заметила Уилла. «То, что его охраняет, должно быть способно это почуять». Она помолчала. «Надеюсь». Последнее замечание в самом деле подбадривало. Или он придет в страшную ярость от такого вторжения и убьет любого, кто посмеет его потревожить», — указал другой старейший. «Тоже возможно», — Уилла подняла стакан. «Зачем вам ехать в Элизиум?» — спросил отец кастила «Мы не знаем, понадобится ли вам стражи Никтаса. Риск может оказаться неоправданным». «Или это лишь усилит кровавую корону?» — подхватила она. кастил продолжая поглаживать мою шею, поймал мой взгляд. «А ты что думаешь, моя королева? План еще не окончательный». «Не окончательный, но я верила брату». «Кем бы ни были эти выходцы, нам понадобится любая помощь». «Он уже долго спит, ведь так?» — спросила я, и в янтарных глазах Кастела вспыхнуло одобрение, несмотря на безумие того, что мы замышляли. «Мы его разбудим». «Откуда вы начнете поиски места его отдохновения?» — поинтересовалась леди джесалин «Хороший вопрос. Я собиралась повернуться к Кастелу, но тут заговорила Уилла». Полагаю, он спит в своем храме, который будет нетрудно найти. Он выглядит, как здешний дворец и храм Никтоса, только больше. Что ж, Малик правильно сделал, когда перестраивал дворец, чтобы тот больше походил на храмы в Элизиуме. Подняв бровь, Кастел наклонился ко мне и прошептал. «Теперь мы знаем, как его найти». Я кивнула, гадая, откуда все это известно Уилле. Неужели она бывала в Элизиуме? И она отправила меня в комнату кастила без его ведома. Атлантианцы не верили в пророчество, зато верили в ясновидение. «Вы хотите сделать это, все это?» — спросил Амброу, скачая головой. «Потому что так сказал какой-то вознесшийся? Когда мы знаем, что вознесшимся доверять нельзя?» Уилла фыркнула и закатила глаза. Любой, кто прожил достаточно долго, чтобы видеть дальше свои задницы, знает. Даже вампиры неприрожденное зло. От остальных старейших послушался насмешливый ропот. Губы кастила тронула легкая улыбка, и я наклонилась вперед. Вы имеете в виду тех, кому удается контролировать жажду крови? Тех, кому это удается, считанные единицы, возразил Грегори. Настоящее время они скорее легенда, чем реальность. Легенда или нет, но новообращенные вампиры одержимы жаждой крови. Это верно. Уилла посмотрела на меня так, что мне вспомнилось собственное вознесение. И может понадобиться время, чтобы преодолеть эту одержимость. Но можно им доверять или нет, это зависит от того, какие они в душе и сердце. У меня перехватило дыхание. Может, поэтому ену удалось сохранить часть себя прежнего, потому что до Вознесения он был хорошим человеком. Если так, то была надежда и для Тони, и многих других. «В высшей степени оптимистичный и наивный взгляд на Вознесшихся», заметил Грегори. Уилла посмотрела на старейших. «Предпочитаю быть оптимистичной, чем узколобой и закоснелой, но наивной я никогда не была». «Я старше вас более чем на тысячу лет», — тихо сказала она, и я заморгала. «В будущем подумайте об этом, прежде чем говорить такие глупости, и тогда, быть может, убережетесь от неловкости». Мне определенно нравилась Уилла, и это не имело никакого отношения к ее дневнику. Она удерживала взгляд Грегори, пока тот не отвернулся, играя с желваками. Затем обратилась к нам с кастилом. Я вас поддерживаю, даже если вам это не требуется. А еще дам вам совет. Я не бывала в Элизиуме, само собой. Она допила виски, но знала тех, кто бывал. Меня посетила непрошенная мысль. Малик, видимо, знал, как выглядят храмы в Элизиуме, и у моего отца было множество любовниц, а у Иллы — множество партнеров. Что, если она писала о нем в... Нет, здесь я себя остановила, не хотела об этом думать. Уилла встретила мой взгляд, а затем взгляд кастила. Что бы вы ни делали, не входите в Даллас, город богов. Вы узнаете его, когда увидите. Если войдете, вы никогда не вернетесь.